Глава 9 Ледяная девочка. Лондон, 1919. Цветные нитки свисают с пялец и ложатся на скучную серую юбку Венди. Они похожи на переплетенный комок корней, только что вытащенных из земли. Она втыкает иголку в ткань не чаще, чем нужно, чтобы создать впечатление, что она вышивает а сама посматривает на двух санитаров, которые следят за порядком в комнате. Было очень непросто убедить сестер, что ей можно доверять иголку, даже под присмотром. Долгие недели пришлось вести себя примерно. Санитары всегда стоят там и следят, а она следит за ними. Она уже изучила их привычки так же хорошо, как свою вышивку. Она знает, что скоро им наскучит, и они ослабят внимание. В любую секунду Джеймисон достанет жестянку табака и бумагу для самокруток, приоткроет дверь в сад и выйдет на порог покурить. Когда он опускает руку и хлопает по карману, Венди кусает щеку изнутри. Бумага, которую он ищет, спрятана в шве ее юбки, в невидимом снаружи кармашке. Венди опускает взгляд дважды касается пялец и встает пока джеймисон стоит спиной к ней она не решается посмотреть на мэри боясь что выдаст их обеих вместо этого венди быстро движется по коридору пока джеймисон приставляет к поиску и второго санитара эванса они громят шкафчик где сестры хранят жестянки с печеньем и чаем и иногда глоточек бренди джеймисон бронится в коридоре мэри догоняет ее Дальше есть другая дверь, которую санитары и сестры часто оставляют приоткрытой в хорошую погоду, чтобы выйти покурить на солнышке. Но Мэри придумала засунуть в замок тряпочку, чтобы он толком не закрывался. С тех пор они научились правильно бить по двери, чтобы она приоткрылась, и часто выбирались в сад. Летом собирали землянику, а зимой однажды устроили славную снежную битву. Венди толкает дверь плечом пока в коридоре никого нет, и они вываливаются наружу, и зажимая рты, чтобы не шуметь. Венди хватает Мэри за руку, и они несутся через лужайку. «За земляникой?» — предлагает, задыхаясь Мэри. «Лучше!» — Венди ухмыляется через плечо. «Знаешь старое дерево, которое растет прямо у ограды в западном углу?» «Конечно!» — Мэри едва не спотыкается, и Венди притормаживает, дожидаясь ее. Я слышала, что несколько пациентов сбежали по нему несколько лет назад. Мы проверим, правда ли это. Мы собираемся сбежать? Мэри останавливается, и Венди тоже, все еще держа ее за руку. Мэри недовольно кривит губы. В глазах мелькает что-то похожее на страх. Но Мэри ведь ничего не боится. И у Венди отваливается челюсть, когда до нее доходит. Мэри не выходила за стены лечебницы святой Бернадетты годами. Ее поместили сюда ребенком. Она ничего не знала о Лондоне за пределами дома отчима. Мэри упоминала, что даже пока мама была жива, очень редко брал ее с собой на прогулки. Мама была достаточно привлекательна, чтобы ее хотелось показывать всем вокруг. Но Мэри с ее круглым лицом, щелью между зубами и смуглой кожей, Он предпочитал прятать. Может и не сбежать, осторожно говорит Венди. Давай просто заберемся и посмотрим через стену. Как ты, так и я. Мэри дерзко задирает голову, жестко глядя темными глазами. Вспомнила ли она тот день, когда Венди стояла на узком балкончике второго этажа лечебницы, собираясь все бросить и улететь? Венди сжимает руку Мэри. Ее охватывает трепет и возбуждение, и страх. До этого мига она толком не понимала, на что они способны. Они в самом деле могут перебраться через ограду, убежать и не вернуться. Как они выживут без денег? Две одинокие девушки на улицах Лондона. Получится ли переодеться мужчинами и пробраться безбилетниками на корабль в Канаду, на родину Мэри? Или куда-нибудь еще? Прибиться к бродячему цирку? Венди размышляет над этим, пока они идут дальше. И вот они уже у дерева. Венди останавливается и зачарованно смотрит наверх. Мэри прижимается к ней, будто дерево воплощает в себе все, что пугает ее в мире за стеной. Венди уверена. Мэри даже не замечает, что делает но она не намерена указывать на это, ей даже нравится живое тепло Мэри. Дерево серое от старости, будто вплавленное в каменную кладку. И то, и другое буйно заплели лозы. Другие участки двора огорожены железными заборами и погребены за живыми изгородями. Но здесь только стена, такая высокая, что Венди не может заглянуть через нее. Небо выглядит мучительно близким. В ветви дерева скребут эту синь, и Венди кажется, что если она в самом деле залезет, она тоже сможет провести пальцами по небу, как по густой краске. Ее переполняет отвага, и она не может удержаться от усмешки. Догони! Вызов брошен. Мэри смотрит хитро, озорно и смело. Больше ни намека на сомнение и страх. Она отвечает Венди такой же усмешкой, демонстрируя щелочку между передними зубами. «Ты же приличная англичанка! Я клянусь, ты и лазать-то не умеешь!» Пусть голоса совсем не похожи, но слова Мэри воскрешают в памяти дразнилки Питера. Она вспоминает, как он невозможно балансировал на ветке, слишком тонкой, чтобы удержать его вес. Показывал ей язык и болтал пальцами около ушей, похоже на дурацкие неправильные олени и рога. — Не поймаешь, Венди, девчонки не умеют лазать по деревьям. Это все знают. — Смотри, Венди отвечает сразу и Мэри, и Питеру, подбирая грубую ткань юбки. — Вот увидишь, я лазаю лучше тебя. Венди показывает язык, и хватается за толстую лозу, что обвелась вокруг дерева. Она снова в Неверленде, ищет опору на стволе босой ногой, а Питер мчится по воздуху над ней, как надоедливая муха, и Венди то ли злится, то ли радуется. Вспоминается, как ветки ложились ей в ладонь, а узловатый ствол подставлялся под пальцы ног. Она не сомневалась ни на миг даже в первый раз. Она нисколько не сомневалась, что дерево удержит ее. Она ведь держала Питера, а все, что она хотела ему доказать, то, что девочки умеют лазать по деревьям ничуть не хуже мальчиков. Вэнди примеряется к бугру у самых корней. Он выпирает наружу, как наплыв воска на свече, почти такой же удобный, как на деревьях в Неверленде. Она ставит туда ногу, намереваясь подтянуться, но тут мясистая ладонь ложится ей на плечо и тянет вниз. Нога соскальзывает, и Венди больно обдирает колено о шершавую кору. Джеймисон. Венди извивается в его хватке. Она так сосредоточилась на том, чтобы залезть на воспоминаниях о Питере, что не услышала, как санитар подошел. Эванс тоже здесь. Он держит Мэри, зажимая ей рот, чтобы она не предупредила Венди. Джеймисон вздергивает Венди на ноги, и тут мэри вцепляется зубами в руку эванса тот орёт трясет рукой замахивается чтобы ударить, но она даже не пытается уклониться он отнюдь не так высок как джеймисон, но все равно выше мэри это не мешает ей смотреть на него с бешенством сердце венди рвется к мэри изнутри рвется крик похожий на победный вопль питера но она проглатывает его Эванс медлит, оглядывается на Джеймисона. Венди с удовлетворением замечает, что его поднятая рука покраснела там, где его укусила Мэри. Похоже, ему больно. Прежде чем оба санитара решают, что делать, Венди рвется из рук Джеймисона. Он хватает крепче, не пуская ее к Эвансу и Мэри. — Это все я придумала! Венди не обращает внимания на Джеймисона который тянет ее руку и кричит Эвансу «Я заставила ее пойти за мной!» Мэри переводит взгляд на Венди, и та выразительно смотрит на нее в ответ, умоляя не встревать. Несмотря на все их выходки, Мэри заслужила доверие многих сестер и санитаров. Ей разрешают работать в огороде и на кухне, собирать урожай и учиться печь, а Венди пускают только убираться и стирать. Но она будет оттирать грязь, пока кожа на костяшках не сотрется до крови, если Мэри оставит ее привилегии. Она видела, как Мэри любит печь даже самые простые вещи. Венди кажется, что если бы Мэри разрешили, она бы улучшила те скучные рецепты, которые ей дают. Джеймисон фыркает. На смех не похоже. «Ты вечно главная, когда вы лезете куда не надо, а, Дарлинг? Он выкручивает ее руку, пока не вынуждает повернуться к нему. Крайшком глаза она замечает, что Эванс угрюмо опускает руку. Джеймисон впивается пальцами ей в плечо так, что приходится закусить губу, чтобы не вскрикнуть. Она не доставит ему такого удовольствия. Смотри на меня, когда с тобой говорят. Джеймисон наклоняется ближе демонстрируя зубы в желто коричневых пятнах от табака. Его ужасно противное лицо. Венди чуть подташнивает, но она задирает подбородок и плотно сжимает губы. Поза Джеймисона напоминает крюка, который нависал над ней на мостике своего корабля. Если Джеймисон думает, что может ее напугать, то он вообще ничего не понимает. «Да». — ровно отвечает она. — Всегда главное, как в предыдущий раз и до этого тоже, неважно, поверит он ей или нет. Он будто чует дух Питера, которым она пропахла, его вольность, его волшебство. И одного этого достаточно, чтобы ему захотелось сломать ее. Она выдерживает взгляд Джеймисона, и его лицо застывает, становясь зловещим. Его улыбка, поблекшая было, превращается в хищный оскал. Только теперь Венди понимает, в чем ошиблась. Доктор Харрингтон в Швейцарии на медицинской конференции. Джеймисона некому приструнить. Сердце бешено колотится. Кровь бьется под кожей. Она хочет что-то сказать, но уже поздно. Джеймисон так ее дергает, что она спотыкается. Он все еще держит ее за руку, так что это движение больно выворачивает плечо, и теперь она невольно вскрикивает от боли. Отпусти ее! ревет Мэри, беснуясь в руках Эванса. Уведи ее отсюда! Джеймисон тоже почти рычит, но Эванс, кажется, боится Мэри едва ли не больше, чем своего коллегу-санитара. Что мне с ней делать? Мне плевать, запри в палате. Джеймисон отворачивается и переключает внимание на Венди. Вставай. Он пинает ее по ногам и тянет вверх. Венди оскаливает зубы и часто дышит. Она твердо намерена больше не издавать ни звука. Она встает и снова тянется к Мэри, пока Эван стащит ту прочь. Джеймисон снова пинает ее по ногам. И только его до боли крепкая хватка не дает ей упасть навзничь. Волосы падают на лицо. Они еще не отросли до прежней длины, но уже лезут в глаза. Она неотрывно смотрит на Джеймисона сквозь пряди и тяжело дышит, а потом он снова дергает ее вверх, и она стонет сквозь зубы. Он хватает ее за подбородок свободной рукой. И поворачивает туда-сюда ее голову, будто ищет какую-то отметку на коже. Кроме злости, в глазах почти недоумение, словно он пытается найти причину, почему она так бесит его. Венди знает, что вступила на опасный путь. Она понимает, что есть бесчисленное множество вещей, которые он может с ней сделать без последствий, потому что никто ей не поверит. Она слышала всякое. Видела синяки и пациентов, которые сворачивались от ужаса в жалкий комочек. «Я могу бросить тебя в лазарет и сказать, что ты сама туда пробралась». «Будет похоже на тебя. Лезть, куда не просят. Держу пари. Даже доктор Харрингтон скажет, что ты получишь по заслугам, если пострадаешь от собственной глупости и помрешь. А может быть, стоит отдать тебя старой нытти? От его голоса, сладкого и тянучего, как патока, Венди пробирает мороз. Он склоняется, будто в самом деле хочет знать ее мнение. Она знает о ком, говорит Джеймисон. Эта женщина не старая, но ее волосы седые, а руки жилистые и покрыты шрамами, которые она нанесла себе сама. Нутро сжимается не от страха, а от злости и жалости. Найти больна. Она не может сдержать себя и вымещает ярость на себе и на окружающих. Ей нужна помощь, такая, которую доктор Харрингтон оказать не может, а Джеймисон использует ее как оружие, дразнит и натравливает на остальных пациентов. «Или, может быть, я брошу ей твою маленькую подружку, а ты посмотришь». Ненависть заполняет ее и выплескивается. Перед глазами взрываются искры, в ушах звенит. Вся суть ее хочет драться, напасть на Джеймисона, выцарапать ему глаза, выгрызть глотку. Но если она нападет, он навредит Мэри. «Делайте со мной, что хотите». Венди опускает голову. «А что-что? Я не слышу тебя». «Я сказала...» Венди повышает голос. Распаляясь помимо воли, но не успевает договорить, Джеймисон сильно бьет ее по губам. Голова откидывается назад, во рту вкус крови. Фэнди с ненавистью смотрит на него, оскалившись, зубы окрашены красным. Теперь до нее доходит. Нельзя быть слишком послушной и покорной. Еще нельзя. Он хочет посмотреть, как она борется. А потом как сломается. Он грубо втаскивает ее в дверь лечебницы и тащит дальше. Венди сопротивляется столько, сколько необходимо. Жесткие туфли Джеймисона гулко стучат по деревянному полу и плитке. Они проходят через общие комнаты. Головы опускаются. Сестры и пациенты смотрят в сторону и делают вид, что не замечают, как Джеймисон тащит Венди по коридору к лечебным кабинетам. Она концентрируется на том, чтобы дышать ровно. Это все ради Мэри. Если Венди сможет удержать его внимание на себе, он забудет навредить Мэри. Джеймисон пинком распахивает дверь и вталкивает Венди внутрь. Она видит чугунную ванную, наполненную водой со льдом. И только теперь ее охватывает настоящая паника. Джеймисон все это спланировал. Возможно, он сам и пустил слух про дерево, зная, что она не сможет удержаться. Как она могла быть такой тупицей? Как могла сама прыгнуть в ловушку? «Отпусти!» Венди отбивается, растеряв всю видимость самообладания. В этот раз он действительно собирается навредить ей. Его, наверное, даже не волнует, поймают ли его. Он и убить ее способен. Несчастные случаи здесь бывали. Да и кто узнает правду? Венди со всей силы бьет каблуком, пытаясь попасть Джеймисону по ноге. Но он носит твердые ботинки, так что она только поскальзывается. Он даже не замедляет ход и неумолимо тащит ее к ванне со льдом. Венди упирается, но Джеймисон гораздо тяжелее. Хочется быть смелой, убедить себя, что это просто вода. Доктор Харрингтон прописал ей теплые ванны, чтобы было легче заснуть, а однажды холодное обрызгивание, чтобы кровь успокоилась. Но здесь другое. Ее родители утонули в ледяной воде. А теперь Джеймисон собирается и ее утопить. Подай повязку, говорит Джеймисон поверх ее головы. Венди выворачивается и видит Эванса, который закрывает дверь. Она представляет, как Мэри, запертая в палате, колотит в дверь, а остальные санитары и сестры делают вид, что не слышат. Но она хотя бы в безопасности. Вэнди изо всех сил цепляется за эту мысль. Эванс подходит, и пока Джеймисон отвлекся, Венди со всех сил закидывает голову назад. Боль расцветает в затылке, но оно того стоило. Она ощущает, как череп столкнулся с носом Джеймисона. Он не отпускает ее, а бьет по голове. Тусклые звездочки вспыхивают перед глазами. В ушах снова звенит. Ноги подгибаются, но Джеймисон не дает ей упасть. Эванс надевает повязку на глаза и туго затягивает, и Венди закусывает губу, чтобы не закричать, когда повязка врезается вместо удара. Джеймисон поднимает ее легко, как ребенка, держа ее руки прижатыми к телу. Она бешено пинается, но ни в кого не попадает. Он роняет ее в ледяную воду. Вода выплескивается за края ванны. Голова уходит под воду. Венди выныривает, давясь и хватая воздух. Холод жжет, будто кожа ободрана до костей. Она цепляется за края ванны, расплескивая еще больше воды. Но Джеймисон удерживает ее. Он пихает ее под воду, и время замирает. Кровь переливает к голове от ужаса и от холода. И гремит громче всего, что Венди когда-либо слышала. Грудь неистово ноет от нехватки воздуха. Она вот-вот не сможет удержаться и вдохнет в воду. Глаза пульсируют от давления. Она пытается держать рот закрытым и становится все больнее. Она не может, не может дать ему выиграть. Джеймисон вытаскивает ее наружу. Она отплевывается. Вода льет ручьем. Венди кашляет. Тело сотрясает дрожь. Зубы клацают от холода. Она готовится к продолжению. Но Джеймисон не окунает ее снова. Только кладет руки ей на плечи, показывая, что ему совсем несложно удержать ее на месте. Так будто еще хуже. Его руки, ее напряженное тело — ожидание, что он вот-вот снова окунет ее. Она пинается, но ноги скользят, не находя опоры на дне ванны. Она не может встать, не может сбежать. Она ничего не может. Он победил вот и все. Венти прекращает бороться. Жаль, что она не может еще и перестать дрожать, но это ей не подволосно. Слезы льются из-под повязки, и она ненавидит себя. Они горячие, но не согревают, а едва ощущаются. Она медленно подтягивает ноги, обнимает колени, пытаясь стать как можно меньше и сохранить тепло. Она не уверена точно, когда на плечи перестала давить, и как долго она сидела, не понимая, что ее уже ничто не держит. Венди хватается за края ванны неуклюжими ватными пальцами, ждёт, что Джеймисон ударит по ним. Они такие хрупкие от холода, что могут даже разбиться. Но ее никто не пьёт. Она справляется со своими дрожащими пальцами, и развязывает повязку далеко не с первой попытки. Вода пропитала ткань, и узел стал совсем неподатливым. Когда у нее наконец, получается стянуть повязку, вырвав при этом несколько волосков, она видит, что кабинет пуст. Вылезая из ванны, она поскальзывается и задевает край уже ушибленным от дерева коленом. Ноги подводят. Она падает и больно ударяется о плиточный пол. Дыхание вырывается со всхлипом. Она сжимается в комочек от жалости к себе. И проходит некоторое время, прежде чем она хотя бы пытается пошевелиться. Грубая серая ткань платья липнет к коже и тянет вниз. Венди ползёт к двери и цепляется пальцами за ручку. Заперта. Она дергает ручку, стучит в дверь, хоть руки и ломит от холода. Кровь отливает от белой, будто обмороженной кожи. Она кричит, но в лечебнице святой Бернадетты многие кричат. И кто за ней не придет. Она заперта тут, пока Джеймисон не решит открыть дверь. Вокруг нее только плитка, металл и беспощадные голые стены. Некуда спрятаться от холода. Венди ложится на бок, сворачиваясь в тугой клубок и закрывает глаза. «Питер, здесь нет даже окна, чтобы понять по небу который час. Она не может улететь отсюда. От этого. Возможно, никогда не могла. Питер, где ты? Почему ты не спасешь меня?»